На площади будущего храма единых богов уже выросли строительные леса, однако мостки для рабочих пока были положены лишь на первых двух уровнях. Некоторые работы велись и ночью, но не на лесах. Мастер Пеливан строго следил за безопасностью на веренном ему объекте. На Верхотуре гулял зимний ветер. В предрассветное время он был полон сил и зол, поэтому завывал волком, орлом поднимался к облакам и бросался вниз, на одинокую фигуру, сидящую на узкой поперечине над бесной. Фигура на ветер внимания не обращала, легкомысленно болтала ногами. «Поуютнее место не мог выбрать!» — раздалось ворчание, похожее на ворчание разбуженного не вовремя у заморского гризли. Фигура обернулась, волосы на миг скрыли лицо, но из-под них блеснули звериные зрачки. «Я и забыл, что гномы не любят высоты, братец!» Сверкнули в улыбке белоснежные клыки оборотня. Рад видеть. Рад он. Низкорослый, широкоплечий гном легко прошел по доске и сел рядом с таким видом, будто это был диванчик в черной каракатице, а не доска. «Грандиозная стройка получается, однако», — сказал он, подождав, но так и не дождавшись слов собеседника. «Я уже вижу, как храм будет выглядеть». «Ведь на здоровье, ты в этих делах опытнее меня». Пожал плечами оборотень. Гном внимательно посмотрел на него. Что тебя беспокоит, брат? спросил он. Оборотень запрокинул худощавое лицо к небу. Время, отпущенное текрею на передышку. Ты же понимаешь, что спокойствие кажущееся. Надеюсь, это понимает и молодой король. Гном посмотрел вниз. С отречением Редерда закончилась целая эпоха. Как известно, каждая эпоха может похвастаться своими воинами. Пятилетняя война закончилась в ничью. Чем завершится следующее? — Крей или победит, или будет разгромлен, — вздохнул оборотень. Асурх жаждет реванша, а Пантеон поддерживает его амбиции и жажду власти. Боюсь, Пантеломус не станет выбирать средств для выигрыша в этой войне. Гном задумчиво смотрел, как вспыхивают и гаснут искры в перстнях на его пальцах. «Тебе не кажется, брат, что его правление затянулось?» Наконец поинтересовался он. «Давно кажется», — по усмехнулся оборотень. «Но мы и в этот раз не будем вмешиваться». «Но почему?» — удивился гном. «Тебя же беспокоит судьба текрея». «В том, в чем участвует женщина, ни в чем нельзя быть уверенным, брат», — загадочно произнес оборотень. «А не пойти ли нам позавтракать?»